Однако же средства у противников неравные. Во всяком случае, решение, которое у нас хотят принять, несомненно продиктовано самолюбием и страстями, а это всегда и во всем ведет к роковым последствиям. Радуюсь, что вы сейчас далеко от Парижа и очень хотел бы приехать к вам в Гранси вместе с сыновьями. Но в моем положении, когда в конторе от меня зависит столько людей, а мои действия зачастую служат примером для других, мой отъезд имел бы нежелательные последствия. Да и разве я могу при таких обстоятельствах оставить в Париже бедняжку Теодорину одну на попечении старухи Розы? Жена моя во всех этих передрягах проявляет душевную твердость, как вы, конечно, и ожидали. Но такие события не улучшают состояние сердечных больных. Теперь приходится подкладывать под спину нашей больной столько подушек, что она не лежит, а почти сидит в постели. Не забывайте нас, дорогая Амели, Посылайте о себе весточки. Как Теодор? Меньше плачет теперь. Толстый кукленок еще не понимает, что в третьем поколении нашей семьи он старший представитель старше ее ветви. И когда меня не станет, именно он будет у нас наследным принцем. Прощайте, дорогая дочь. Викторен шлет вам самый нежный поцелуй, а я прошу помнить обо мне так же, как я всегда помню о вас. Любящий вас отец, Фердинанд Бусардель. Вскоре с колокольни селения Гранси забили в набат. Была объявлена война. Но о том, как развертывались военные действия, в господском доме узнавали лишь из писем, приходивших из Парижа. Последнее письмо перед осадой Амели получила опять-таки от свекра. Авеню Ван Дейка, 5 сентября 1870 года. «Дорогая Амели, пишу наспех. Меня уверяют, что в южном направлении почта еще будет действовать несколько часов. Седан пал». И теперь дорога на столицу открыта. По-моему, всякий, кто бесполезен для защиты Парижа, обязан выехать из него. Тем более не следует быть в нем матерям, на которых лежит забота о малых детях. Долг матери важнее сейчас долга супруга. Поэтому к вам скоро приедут мои дочери, Луиза и Ноэми, обе со своими детьми. Андрези, где находится первая, И даже Буа-Дордо, в котором сейчас живет вторая, на мой взгляд, слишком близко от Парижа. Их мужья останутся здесь, а Флоранс беспокоиться нечего. Она проводит лето у родителей мужа в Вандее. Отправляю к вам также ваших родственниц со стороны Луи, а именно кузину Жарно и жену Аскара. Обе привезут с собой детей». Вероятно, приедет с ними и жена Луи. Предстоит вам также принять у себя и мою сестру Аделину. Я разрешил ей захватить с собой ее духовника, абата Грара, совершенно беспомощного из-за преклонного возраста и болезни. По словам моей сестры, кроме нее у него нет никого на свете. Словом, она отказывается ехать без этого старика. И я подумал пусть уж возится с ним, все-таки будет у нее какое-то занятие. Итак, дорогая Амели, я шлю к вам уйму народа и прекрасно знаю, каким бременем это ляжет на ваши молодые плечи. Но мое решение возложить его на вас говорит о том, что вы внушаете мне глубокое доверие. Благодаря вам я могу приютить в безопасном убежище женщин и детей нашего семейства, И хоть в этом, душа у меня будет спокойна. А все бусардели-мужчины останутся в Париже. Наши молодые люди в свое время на совершенно законном основании были освобождены от военной службы. Но они намерены выполнить свой долг. Я записал Викторена и Амори в Национальную гвардию. Это большое войско, насчитывающее немало славных страниц в своей истории, И в нем служили все бусардели. Сыновья заступали место отцов. Викторин зачислен в часть, охраняющую окружную железную дорогу. Он ходит на дежурство три раза в неделю...